Грязные воды. ц е л ь поездки, спросил пограничник. Работал волонтером в р а й т б а ш и Пограничник штампнул визу на два месяца, и я с багажом вкатился в крошечный зал аэропорта Биллис Сити. Встречающих в красных футболках с надписью Райтбаши не наблюдалось. Неужели уехали без меня? Перрону выхода почти пустовал, на парковке стояло несколько такси, черные парни завтракали у полевой кухни. Я вернулся в здание, проигнорировал обменник, выяснил заранее, что везде принимают американские рублики, сунулся с вещами по лестнице на второй этаж. У входа в паб лежала гора чемоданов и сумок. Народ кушал за длинными коммунальными столами. Я стал расспрашивать про о р а й д Баши. А, это ты Шведов? спросил парень в синей футболке. Он самый. А мы тебя ищем в пабе. Тебе не написали? Написали искать красные футболки с эмблемой. С майками накладка вышла, сказал встречающий. Кидай вещи. Через два часа последний рейс с новичками. Будем ждать. Я устроился в уголке, взял кофе с бутербродом, слушал, наблюдал. Много молодежи, несколько старперов, как я. В две тысячи двенадцатом я побывал на раскопках комплекса Эль п а р а и с у в Лиме. Объект прятался в фавелах, мало привлекательных для зевак. п и р а м и д ы в Лиме п о х о ж и на мусорные свалки. Думал, пробегусь по развалинам, п о щ е л к а ю Остановили, стали расспрашивать. Но, видимо, перуанцев впечатлили хорошее такси, на котором я прибыл, и моя не маленькая комплекция. По итогу пустили. Сопровождающий провел меня под р е в н е м у г о р о д и щ у Территория была довольно большой. Пирамида плюс какие-то сооружения шла активная разработка. Сопровождающий сказал, что копают здесь не только археологи из Лимы, но и волонтеры. И меня осенило. Я вспомнил, как волонтерствовал в Анапе на раскопках античного поселения Горгипия. Отличное было время. Копать для науки мне понравилось. Надо сказать, что турист из меня не важнецкий. Нет в крови такого, чтобы просто ползать и глазеть, да еще за деньги. Но ну, побывал в Перу, галочку поставил, испанский попрактиковал. А уже дома в Москве задумался, что если вернуться в Центральную Америку не туристом, а добровольцем-копателем, по делу, нашел веб-сайт со списком экспедиций. Некоторые брали волонтеров не студентов, даже таких великовозрастных, как я, чтобы подкопить монет на частные практики. То б и ш ь к о п а й с я в земле за свои кровные. Я и не против. С заявкой на летний сезон засуетился в феврале. С Перу не сложилось, то экспедиция в горах, то никто не отвечает. Расширил круг. Наука везде важна. Всплыл вариант в Белизе. Проект по спасению наследия Майя за главного п р о ф е с с о р д ж о н из Калифорнийского университета. Расписание гибкое, цены не кусаются, заезды по две недели. Профессор ответил лично, оставил себе приятное впечатление, и я подписался на проект в Ред б а ш и И вот я в Белизе. Наконец прибыл рейс и парень в синей футболке объявил подъем. Мы загрузились в старенький Чикен Бас. Списанные американские школьные автобусы в Центральной Америке гоняют как рейсовые. Вещи свалили у задней двери, расселись и покатили в направлении лагеря Ред Баши. Волны Карибского моря накатывали на барьер городского бульвара. По улицам шастали м у л а т ы и негры, поелились магазинчики и дома-будки. Впереди меня сидела молодая и красивая девушка. Мы разговорились, выяснилось, что она русская, еврейка из штатов, зовут Нира. Занимается культурной антропологией и в р я д б а ш и едет полноценной аспиранткой. Мелькнула будка дорожных сборов. ч е к и н б а с даже не притормозил. Потянулись пампасы. В полях попадались какие-то дома их хозпостройки, одинаково похожие на сараи. Прекрасные тропические рощи чередовались с сухим черным дуболомом. Не рассказала, что так крестьяне расчищают поля, рубят сельву, жгут, а золой удобряют почву. Проехали мимо кладбища с поднятыми над землей могилами, г о р о д к а с церквушкой, ухоженных полей. Автобус попёр на холм и показался лагерь Рат б а ш и На вершине холма стояло главное здание низкое, разлапистое. На обзорную площадку вышли сторожи, л ы посмотреть на нас новобранцев. Вдоль дороги, ведущей к большому дому, припали к земле жилые вагончики к а б а н и по местному. В лагере жило человек шестьдесят. Сорок студентов и добровольцев, двадцать персонала, была о б с л у г а из местных. Каждые две недели двадцать человек уезжали, двадцать приезжали. Мне выделили отдельную кабанию. Оказывается, с т а р п ё р о м делают такие поблажки. Студентов селили подвое. Когда отправляетесь в поле, з а к р ы в а й т е ставни, сказал комендант лагеря. Не то зальет, дожди. Каждый день л ь ё т недолго, долго сохнет. Возле моего с а р а й ч и к а росло одинокое дерево, хороший ориентир в темноте. Между кабанями были натянуты бельевые веревки. Внутри две кровати и два стула. Простыни, подушку и полотенце я привез с собой, как и о г о в а р и в а л о с ь Я сложил два поролоновых матраса на правую кровать, распаковал сумки и двинулся на собрание. День приезда отводился на знакомство с лагерем а р у к о в о д с т в о в свою очередь. Знакомилась с новичками. Новички собрались на п а л а п е Под натянутым пологом стояли столы, гамаки и стулья. Каждый по очереди вставал и рассказывал о себе. Потом инструктаж, потом экскурсия по лагерю. Здесь душ с артезианской водой, воду качали из подземного резервуара. Профессор сказал, что ее можно пить без кипения. я ч Здесь туалеты, септики, не бросать использованную бумагу, забьются танки. Здесь лаборатория, камералка, здесь коммунальный центр. Слева с т о л о в а я с главной кухней, справа народная кухня. Кабинеты, общая комната, которую называли кают компании, комната с холодильниками. Грязные вещи оставляйте у столовой. Мешки п о д п и с ы в а й т е и так далее и тому подобное. После ужина з а б р и л с я в кабанью и заснул без задних ног. Утро первого трудового дня. Побудка в шесть часов. Я продрал глаза в темноте, оделся и вышел из с а р а й ч и к а Упал на стул в восточном конце пола п и, потягивая местную колу из общинного холодильника, встретил рассвет. Солнце поднималось над холмами, над развалинами древних поселений майя. Почистил зубы и направился в столовую. В столовой властвовала огромная менанисская повариха с двумя пухленькими дочками, которые постоянно косились на студенток в шортах и майках. Поварихи носили цветастые платья до щиколоток. Кормили хорошо, от п у з а Я отстоял очередь за добавкой и вернулся за длинный стол. Руководство сидело отдельно. Большинство аспирантов, начальников групп за своими столами. Группа молодых девушек археологов за своими. Такие вот столовые к о м п а ш к и Меня прибило к компании, ядром которой был Лотар, немецкий аспирант 30 лет. За нашим столом оказалась и красотка Нира. После университета ей светила ссылка в магазин отца, и она рванула в Ред-Баши. Нира хорошо смотрелась с Лотаром, но у Лотара в лагере была подружка, тоже аспирантка. Еще была м о л ч у н ь я х е л и из Монитобы, студентка. Была Эмили, дама лет п я т и с т и секретарша в Квебекской клинике волонтер. Англичанин Фрэнк, полненький и рыженький у в а л е н ь Фрэнк работал в Лондоне брокером, а потом решил податься в аспирантуру по антропологии майя. Его взяли в Оксфорд. Камила, в е н е с у э л к а профессиональный археолог, звонкая и худенькая. Шарил, заводная и энергичная американка, тридцатилетняя лесбиянка и хипстер, здоровая как мужик. Шарил носила мужские майки, демонстрируя небритые подмышки и тату. Был еще восемнадцатилетний паренек Глен. Решивший перед университетом хлебнуть археологии, трудный подросток с женскими чертами лица. Такая вот наша банда. По завтраков я переоделся и прихватил инструмент. На п я т а ч к е перед столовой ждали старые пикапы. Начальники раскопов разобрали людей в бригады. Латар взял меня на раскоп номер восемьдесят пять. В кузове прилично т р я с л о На д г р а в и к о й висело облако пыли. Ты чего в кузов залез? – спросил Латар. А куда? Старикам можно в кабине. Лотар хлопнул меня по плечу. Я чувствовал, что мы подружимся. Так то, старикам, пылили вдоль фермерских полей. Страшно представить, сколько денег и сил вложили в эти зеленые поля минаниты. В р е д б а ш и жила группа минанитов, бежавших из канадских п р е р и й Купили земли, обустроили общины, занялись сельским хозяйством. Профессор Джон втерся в доверие к одной из таких общин, купил на холме участок организовал лагерь. В в о д о п о я п а с л и с ь коровы индийской породы. Камила сказала, что брама очень популярна в тропиках. Затем свернули к джунглям. Дорога пошла круто вверх, но траки вытянули по склону, д о п о л з л и до широкой поляны. Вот и настоящие джунгли. Хотя, если на чистоту ничего особенного в этих джунглях нет, ну лес и лес, тонкие зеленые деревца, разве что обезьяны р и моны в ветвях шастают. Вот главная экзотика. Выгрузились. Потащили к раскопу бутыли с водой и бедоны с обедом. Латар шел впереди на голове к а в б о й с к а я шляпа, на хиповые куртки, канадский кленовый лист в руке мачета. Небо заволокло зеленой пеленой сельвы. Внизу почти ничего не росло, лишь толстые корни, о которые я несколько раз споткнулся, д а тонкие голые прутики с кустиками. Латар махал м а ч е т е что тот и н д и а н а Джонс. Мачета р а з р е ш а л о с ь носить лишь штабистам, техника безопасности и все такое. Впрочем, джунгли здесь были сносные, можно продраться и без мачеты, и видимость нормальная. Наша бригада вышла на расчищенную тропу, помеченную желтыми лентами, которая привела к раскопу, з а т я н у т ы й джунглями городок Майя, поляна, центральная площадь, холмики, здания, самый высокий холм с раскопанной верхушкой, четырехугольный, как земля в представлении Майя, площадкой пирамида. Что там? Кивнул я на пирамиду. Профессор надеется, что дворец какого-нибудь ц а р ь к а ответил Лотар. На раскопе номер восемьдесят пять кроме меня новичками были Нира, Шарил и Камила. Еще были две студентки Дылды и с т р о ж и Лов. Лотар назначил светленькую старшей. Итого шесть человек. В тяжелых работах группам помогала парочка местных индейцев. Ставили, тарпаулины, разбирали большие камни, валили деревья. За предыдущие сессии оказалось не только раскопана верхняя площадка пирамиды, но и н а ч е у т у г о л з а п а д н о й стороны. Нус, приступим, сказала светленькая свежеиспеченная начальница. Я надел резиновые перчатки и полез с мастерком на крышу пирамиды. Копать было трудно, постройку затянуло почвой, корнями и камнями. Корни приходилось рубить кайлом, камни обкапывать и вынимать. К тому же с моими габаритами было тесновато, особенно в компании девчонок. Поэтому я вызвался выносить ведра с землей. Отвал находился в т р и ц а т и метрах от пирамиды. просеивал каждое третье ведро. сначала показывал подозрительные находки Латару. он рассказал, что в археологии оказался случайно. подумывал после колледжа об армии, но потом переклинило. который тоже носил ведра или чертил профили. к концу смены я немного вкурил, что к чему. когда попадались осколки кремней, керамики, складывал их в пластиковые мешочки с метками. хорошая такая полевая практика. Студентки Дылды и Шарил выкапывали верхушку, Нира и Камила угол пирамиды. Рыли, что те землеройки. Шарил, понятно, она десятикилограммовый камни одной рукой выкидывала, но остальные выносливые, красивые. Только смотреть на их стертые колени было больно. Но ничего, молодые, нарастет. п у л о к джунглей прятал от прямого солнца, но жара и влажность доканывали и в тени. с м е н я т е кло в три ручья, мучила одышка. Каждые два часа я опрыскивался спреем, чтобы отводить москитов. Их не было в лагере, потому что на холме постоянно дул ветер. Ужасно хотелось пить. Стоишь весь такой мокрый, хочешь пить, даже если только что вернулся от бутыли. Рабочий день подходил к концу, я как раз возвращался к раскопу с пустым ведром, когда услышал, как вскрикнула Нира. Мы с Лотаром о б е ж а л и пирамиду, спрыгнули в траншею, оказалось, сошел слой грунта с камнями, открыв подкоп, сделанный мародерами. Нира тряхивалась от земли. Мы заглядывали в дыру. Пирамиду вскрыли давно. Грабители проломили кладку, а потом уходя, засыпали камнями. Там что-то есть, сказал Латар, протиснувшись мимо Ниры. Из дыры выпал з скорпион. Латар перерубил его мачете. Над нами бесновались обезьяны, ухали туканы, р е в у н ы ш вырялись ветками и чего взбеленились, будто почувствовали что-то. Они и до этого выражали свое недовольство нашим присутствием, но не так бурно. Одна темпераментная птица спикировала на Ниру и попыталась тюкнуть большим ярким клювом. Нира вовремя закрыла голову руками, а я махнул мастерком, отгоняя. Какое это тело! – крикнул Латар. Ребенок? Похоронная камера, – сказала Камила. Вот так первый день в джунглях. Шуму поднялось, о г о г о Посмотреть на мумифицированный детский трупик сбежался народ с других раскопов. Осторожно извлекли, завернули в пластик, понесли к джипом на носилках. Тело было покрыто окаменевшей землей, понятны лишь общие очертания. Фотографии только для себя, предупредил профессор, чтобы все т ь не попало. Профессор похвалил Латара, Латар похвалил Ниру и Камилу. Все были довольны, кроме туканов, обезьян и мертвого ребенка. Перед отъездом раскоп затянули т о р п а у л и н о м собрали пустые бидоны и бутыли и покатили в лагерь грязные и усталые вечером сидя в м и н о н и ц к о м кафе через дорогу от лагеря и записывая впечатления от прошедшего дня я представил что мои записи литературное произведение и вот кто-то их читает заранее зная что с героем не случится ничего непоправимого забавно представлять себя героем хотя мне не нравятся рассказы о форме дневника как раз из-за того что герой заранее бессмертен но вот что подумал Это ведь с мемуарами все так однозначно, а есть еще как бы найденные дневники, в которых повествование может оборваться в любой момент и гадая потом, что там с бедолагой. Да и читал я парочку рассказов, где герой все я, да я, а в конце взял да помер, мол, я начал заваливаться в безду. н И вот откуда он все это нам рассказал. Из безны? д Нет, о бессмертных героях думать приятней. в Прочем, я не собираюсь влепать ни в какие неприятности. Утром лагерь жужжал как рой москитов. Трупик ребенка оказался вовсе не трупиком, а глиняной фигуркой. В камералке находку бережно очистили от земли. Тут т и прояснилось: не такая большая ценность, как древние останки, но тоже фунт изюму. На завтраке к нам подсел профессор Джон. Весьма интересная находка, а какое состояние? Это идол? – спросил Фрэнк. или игрушка не то и не другое майя делали таких человечков а л у ш е й чтобы те охраняли поля делали из глины и редко из воска профессор помассировал свой крючкообразный нос будто собирался чихнуть я поговорил с юмой нашей посудомойкой о на майя уточнил он для новичков показал фотографии она подтвердила мои догадки ее старик был а х м е н о м знахарем он рассказывал ей об лушах Не думаю, что сегодня кто-то использует а л у ш е й для защиты посевов. Все забывается, утрачивается. Ух ты, сказала Шарил. А как эти садовые гномики отваживали воров? Как пугала? Кидались камнями, насылали болезни, ответил профессор. А, протянула Эмили, суеверие. Не суеверие, а верование. Для изготовления а л у ш и шаман использовал кровь животных, затем хозяин мильпы клал фигурку под дерево или в ямку, оставлял п о д н о ш е н и е богам и уходил. Ночью алуш оживал и заступал на дежурство, з а к о н ч и л Латар. Профессор кивнул, ничуть не обидевшись на то, что его перебили. Почему кровь именно животных? спросил я. Чтобы алушу передались их свойства. Хотя по другой легенде в рот а л у ш а втиралась человеческая кровь. Кровь мужчины, хозяина. Профессор хлебнул остывшего кофе. Повезло, что мы нашли целого л у ш Обычно их разбивали после сбора урожая. Кто-то спросил, зачем. Индейцы верили, что если этого не сделать, то поле зачахнет. Они находили место, где спит а о л у ш а он спал только в полдень и разбивали его камнем. А на следующий сезон лепили нового защитника. До отъезда на раскопки я хотел попасть в камералку. чтобы глянуть на Диковинного г л и н я н о г о Алуша, но дверь оказалась закрытой. Я немного постоял, надеясь, что вернется Каспер, заведующий лабораторией, но не дождался. Траки остановились среди м е н о н и ц с к и х полей. Профессор выскочил из кабины и побежал к бульдозеру, который утюжил холм. Начальники раскопов п р и п у с т и л и следом. Профессор долго о чем-то спорил с фермером или наемным рабочим, вернулся злым и хмурым. Что-то серьезное. спросил я у Латара. Еще одна пирамида была. Они ее что просто сносят? Ага. Это же их земля. Если государство пронюхает про памятник, то сразу за собой застолбит. А фермерам это надо? Вот так здесь дела делаются. Стоит холм на краю поля, может храм, может что-то еще. А археологам не подступиться. Возни с документами, не оберешься. Земля частная, с хозяевами ссориться не с руки. А минониты не любят, когда на их земле памятники вырастают. Зачем им памятники? Раз-два бульдозером и порядок. Можно сеять. А государство? А что государство? Сколько памятников кругом, всех не на охраняешься. Вкатили на знакомую поляну. Пикапы показушно развернулись. Приехали. Двинули кроскопу номер восемьдесят пять. До поездки в Белиз я наивно представлял археологию как долгий поход команды матерых копателей сквозь непролазные джунгли с проводником из местных, с ночевками и смертельными опасностями. Поход к затерянному городу, о котором проводнику поведали старейшины а наделе, вот оно как: куда ни залезь, где ни копни, древние руины, культурный слой. У джунглей хороший аппетит. Полторы тысячи лет назад здесь были дороги из утрамбованного щебня. Город, поселки, поля в низинах, ирригационные системы, каналы. А как забросили? Джунгли тут как тут. Ням, ням. К нашей бригаде присоединились профессор Джон супругой, его б ы в ш е й студенткой Ниру и Камилу отправили на другой раскоп. Я заметил, что девушки расстроились. Профессор объяснил, что в подкоп в ближайшее время все равно никого не пустят. Сначала надо снять нагрузку со стен пирамиды. Я работал по старой схеме: рубил корни, таскал и просеивал землю. Профессор и Лотар расчищали угол пирамиды. Супруга профессора писала в толстую тетрадь и фотографировала. Во внутреннем помещении, в таком могли и различиться с десяток другой глиняных человечков, этих Алушей, оказались камни и свежие следы, будто кто-то ползал по многовековой пыли. Профессор и Лотар сошлись на том, что это игуаны, прятались ночью от дождя. Работали по два часа с 1 5 м и н у т н ы м и перерывами. В пол одиннадцатого собрались и убедон а с водой перекусить перехваченными столовой булочками. С утра у меня к р у т и л о желудок, поэтому ограничился двумя кружками воды. Шарил, сыпала шутками студентки д ы л д ы гоготали в голос. Приходил кто-то из дальней группы, консультировался с профессором. Москиты и влажность высасывали остатки сил. Я сидел на бревне и смотрел на пирамиду. Рубя корни, я заметил странное поведение муравьев. насекомые держались подальше от дыры в кладке, обтекали ее, словно гнездо врагов. ш и р о к о н о с ы е обезьяны продолжали хулиганить. Брезент на траншеи верхушка пирамиды были завалены палками. После перекуса, высыпая грунт на раскачивающуюся сетку, услышал звук удара по дереву. Не придал этому значения. Стук повторился. Я огляделся. Наверное, р е в у н ы или туканы. Хотя показалось, что звук исходил снизу. Желудочные боли намекнули, что до лагеря лучше не тянуть. Я отставил ведро и углубился в джунгли. Официальные туалеты имелись по обе стороны от тропинки, помеченной желтой лентой. В лесу ходили красные ленты, чтобы не заблудиться, но я боялся не добежать. Прихватил с собой Кайло, чтобы расчистить в Сельве немного личного пространства. Да и мало ли ягуар. Пока сидел на корточках, казалось, что ко мне кто-то подбирается, крадется сквозь густые кусты. Оборачивался. Никого. Нам говорили о змеях, но за два дня я видел лишь одну. Та проворно заползла на дерево. Закончив с безотлагательными делами, встал и внимательно осмотрелся. Меня не покидало ощущение чего-то присутствия. Я стал продираться к раскопу. Стоило забраться в джунгли чуть-чуть глубже, как они загустели и превратились в сплошную стену. Мне померещилась какая-то тень. Слева, наверное, кто-то из бригады. Я свернул туда. Я шел и шел, несколько раз запнулся, а корни повсюду торчали тонкие стволики, похожие на кривые карандаши. А кайло не очень-то приспособлено для рубки. Я остановился. Все понятно. Заблудился. Легко потерять направление, когда не видно неба. Теперь я не был уверен, что видел из гущи кустов человека. Тень была низкой, юркой. Я пошел в другую сторону. Над головой метался надрывный крик туканов. За мной кто-то шел. Присутствие обозначилось очень четко и пугающе. Я снова остановился и обернулся. Тот, кто меня преследовал, тоже остановился. Его не было видно, но тишина была весьма красноречивая. у в е р и л себя, что это какое-то безобидное животное. Сейчас главное выбраться, или лучше оставаться на месте и начать кричать? Я отбросил этот вариант пока и двинулся дальше. Что-то последовало за мной. Я рывком обернулся и успел заметить мелькнувшую справа фигурку. Показалось, что в кустах скрылся маленький человечек. Темно-красный карлик. Мое лицо словно о н е м е л о Я покрепче сжал рукоятку Кайла и ломанулся через лес, спотыкался, царапал руки и лицо, озирался на переплетение веток. Еще несколько раз мне казалось, что в кустах мелькает маленькая фигурка, д в и ж е н и е коротких ручек. Останавливался, чтобы отдышаться. Воздух дрожал от комариного писка. Вокруг были джунгли, слева и справа, впереди и позади, сверху и даже снизу. Змеиистые корни расползались в разные стороны. Я был в древесном коконе, в ловушке. Кажется, я позвал на помощь, но тут же заткнулся. Крик мог привлечь не только людей. Куда же идти? Однажды со мной случилось такое в Перу. Нагулявшись в парке, я решил срезать и по итогу заблудился, несмотря на указатели, вышел не там, где хотел, намотав лишний круг. В спину ударил порыв ледяного ветра, будто приближался сильный дождь, но откуда ветру взяться в густом лесу? Справа прокатился низкий шуршащий звук. Похожий на смех. Я пошел на лес грудью, скорее от отчаяния и страха, и неожиданно вывалился из влажных зарослей, зацепился ногой о веревку, натянутую между колышками, и растянулся на земле. Веревки делили р а с к о п н а квадраты. Эй, эй, полегче! Оторвался от черчения профили Латар. Нулевую точку не звали. Ты где ползал? Ладно, погнали. Куда? Как куда? б р ю х о набивать? На обед. Выходит, я проплутал больше часа. Обедали на поляне с траками, как и в столовой, разбились на грубки и застучали ложками. Холодная еда, приготовленная заранее. Я забрался в кузов пикапа и уселся на борт. Накрапывало с в е ж а ю щ и й дождик. Перебирать в памяти произошедшее в джунглях не хотелось, но я немного покопался. Удары под деревом, потеря направления, тени в кустах. Ох и коварные эти джунгли. В лагерь возвратились в полпятого. До выезда в магазин оставалось полчаса. Я переоделся, простернул и развесил рабочую одежду. Хлопковые вещи сохли на веревках больше суток. К стиралке постоянно была очередь. Меня спасали штаны и рубашки из синтетики, которые сохли за пару часов. И вышел на п я т а ч о к перед столовой к ярко-оранжевому минибасу. За рулем смалил Томас, веселый лохматый старик, который организовал в ы ежедневные поездки в универсам. Томас был ветераном Вьетнамской войны. Волонтёрством он лечил психологические проблемы. Желающие забрались в машину и мы поехали. Поездки в магазин. Виделись мне отдушенный г л о т к о м цивилизации. Универсам располагался в пяти километрах от лагеря. На выезде мы встретили бегущую ниру. И где силы берет на пробежке после дня в поле? Томас посигналил девушке. В небольшом универсаме было все от еды до электроники. Принимали кредитки. Я побродил между стеллажей, прикупил лимонада для работы в джунглях. На улице возле патрульной машины стояло два индейца-солдата в военной форме. Из автобуса выбирались пыльные фермеры. Слушай, Томас, а мачете через границу пустят? Томас с м о л и л не помню его без сигареты. Без проблем. Сельскохозяйственный инвентарь. Я вернулся в магазин и купил себе мачете и кожаные ножны. Увезу как сувенир. После магазина я принял душ, поужинал в столовой под тихие протесты желудка и засел с бандой в Менаницком кафе. з а к а з о и хозяйничала девушка в длинном платье халате, ей помогала молодая индианка. В кафе было вкусное мороженое и почти д а р м о в о й интернет, доллар за пароль, который никогда не меняли. Мы уселись на веранде и погрузились в телефоны. Хейли ругалась с парнем по французски, Латар с подругой выбирали обручальные кольца, Нира разговаривала с отцом. Фрэнк смотрел футбольный обзор, Камила и Шарил беседовали, уплетая мороженое. Интерес Шарил Камиле явно выходил за рамки дружеского. Вокруг Глена крутились молодые студентки, он показывал им свои фотографии. Я проверил российские новости, а потом м и л о побеседовал с Эмили. Кажется, она со мной заигрывает. Не знаю, что из этого выйдет, хотя секретарша из Квебека вполне ничего себе, подтянутая, загорелая. И что во мне нашла? Или я просто старый фантазер? Продолжить общение не позволили рези в желудке. Всю ночь я промаялся с пищеварением. Что поделать, тропики. В лагере постоянно оставалось несколько человек, страдавших от диареи. Пришла моя очередь. Профессор прикрепил меня к камералке, если, конечно, позволит здоровье. После завтрака, который я пропустил, мы с Каспером двинулись в лабораторию. Каспер намеревался посадить меня на промывку и сортировку. Я предвкушал интересный опыт и н т е р е с н ы й о п ы т и сочковую работу. Отделяя себе керамику от к р е м н е й и биообразцов, может быть, повожусь с атомным спектографом, да я лучше х в а л е н о г о увижу. Не тут-то было. Глиняный человечек пропал. Пластиковый контейнер оказался пуст, на мягкой подстилке лежала лишь бурая пыль. Я стоял у стеллажей с пронумерованными экспонатами, пока Каспер, хватаясь за голову, носился по лаборатории. Позвали профессора. Я впервые увидел Джона в с б е ш е н н ы м по-настоящему. У разрушенной бульдозером пирамиды была легкая степень бешенства. Он ругался, на чем свет стоит. Комендант обыскал сарайчики. Профессор собрал всех, включая персонал. Если среди нас и был вор, то он очень умел о изображал растерянность и полное непонимание. Ничего выяснить не удалось. Значит, статуэтка была живой, раз смогла уйти, сказала Юма. И куда она пошла? Скептично спросил Лотар. Вернулась в пирамиду? По судомойка покачала головой, она выглядела испуганной. Сначала он на пакости тем, кто его нашел, а если его сделали злые люди, то всему лагерю. Профессор прервал эти не научные разговоры. Бригады выехали на раскопы с опозданием. Весь день я сидел на порошках, помогал мрачному Касперу в камералке, думал о своем. Какие пирамиды майя считать значимыми? Я что-то читал про пирамиды ацтеков, те на Чти Тлан и прочие. А вот про пирамиды майя пришлось подтягивать знания на месте. Когда пожаловали испанцы, цивилизация майя уже была в упадке. Политических центров не было, богатств не водилось. м а й я ю т и л и с ь на краю империи о т с т а к о в На мертвые города с пирамидами майя подножные ресурсы туризма стали н а о т ы к а т ь с я в конце позапрошлого века. Потом о туристели: Канкун, Чичен-Ицу, т и к а л ь Паленки и закрутилось. Столько их пирамид этих здесь оказалось. Мама, не г о р ю й Вечером решил с я прокатиться в магазин. Выезжая из лагеря, увидел Ниру. Только в этот раз все было по-другому. Нира не бежала, а ползла по шоссе на четвереньках. Минибас остановился, все высыпались на дорогу, увидев Ниру, я испытал ужас. Остатки волос вздыбились на моей голове, лицо, шею, руки и ноги девушки покрывала кожная сыпь, коричневые, красные фиолетовые узелки и бляшки. Девушка явно подхватила какую-то кожную инфекцию, но я никогда не видел, чтобы болезнь действовала так быстро. Если Нира вышла на ежедневную пробежку, значит, еще полчаса назад чувствовала себя хорошо. Ее лицо деформировалось, стало похоже на маску из гнилой коры. Томас выплюнул сигарету, подхватил девушку на руки и отнес в машину к своему с т у д у Я не смог отреагировать так же быстро, как пожилой во яка. Камила расплакалась. Ниру показали врачу в лагере, а потом отвезли в клинику Белис Сити. Бедняжка подхватила каких-то паразитов, которые поедали ее плоть. Профессор сказал, что, скорее всего, виноваты москиты. Самка москита отрыгивает паразитов при укусе в ранку. Но ни Джон, ни врач не могли объяснить столь быстрое развитие болезни. По дороге в город у Ниры началась лихорадка. После ужина я сидел на веранде кафе. Сегодня на мороженое интернет собралось всего несколько человек. Все были подавлены д произошедшим с нирой. Девчонки постоянно проверяли себя на наличие ранок и воспалений. Я думал о словах профессора и поварихи, думал о б а л у ш а х о том, что они могут н а с ы л а т ь на людей, которые вторглись на их территорию страшные болезни. Я ввел пароль и загуглил, и, конечно, нашел много чего, только усилившего беспокойство. Один из сайтов любезно сообщил, что когда умирает хозяин а л у ш а Тот поступает в подчинение бога пасевов и лесов, или начинает прислуживать пещерным духам, или охраняет постройки и сокровища. Если сунется кто-то из смертных, получит камнем по голове, либо заболеет. Другой сайт выдал несколько случаев, в которых винили алушей. В 90-х во время строительства моста на шоссе Канкун-Плайя-дель-Кармен не выдержала одна из опор. Мост перестроили, но он снова рухнул. Инженеры разводили руками, позвали лидера общины Мая, который посоветовал сделать п о д н о ш е н и е и провести ритуал, мол, стройка находится на территории Алушей и без их согласия ничего не выйдет. Провели ритуал, сделали п о д н о ш е н и е соорудили под мостом домик для Алушей. Мост стоит и по сей день. Другая история: в ч и ч е н и ц е рухнула крыша концертной площадки, готовились к приезду самого Элтона Джона, опять-таки не спросили разрешения у Алушей. Исправились. Концерт состоялся. На а л у ш и вешали пропажу туристов, которые терялись в пещерах, лесах и пирамидах, и детей, некоторые возвращались с историями о лесных друзьях. Вечером мы сидели с Эмили на п а л а п е Запада дул прохладный ветер, причёсывал песочный пол. Смотри, сказала Эмили, за нами наблюдала игуана. Странные у неё были глаза, красные, как угольки. Я свистнул и ящерица уползла в сумерки. Мы забрались на обзорную площадку и смотрели, как солнце тонет в мутной пелене. Эмили достала через к о г о т о бутылку крепкого мексиканского спиртного, и мы сделали по несколько глотков. Небо расчистилось, п р о с т у п и л млечный путь. Такого не увидишь в пионер лагерях. о г р о м н а я с в е т я щ а я с я т у ч а о б л а к о звезд. Это великолепие натолкнуло Эмили на далекие от романтики мысли. Одинок о сейчас молодым, сказала она. Почему? Проблема поколения. Девушкам не хватает парней. Ну как же? е с т ь тут парочки. Кое-кто о свадьбе подумывает. Это единицы, а остальные даже без парней. И не только здесь. У меня дочери двадцать пять. Эмили взяла меня за руку и легонько сжала. Видимо, не только ее дочери не хватало мужчины. Перед тем, как сдвинуть и застелить кровати в своем с а р а й ч и к е Я проверил, просто не на наличие скорпионов. Я не знал, чем обернется этот порыв, но что случилось, то случилось, и я был этому рад. Иногда, знаете ли, приятно почувствовать себя молодым и не только с мастерком в руке. Проснулись от каких-то звуков. Что это? – спросила Эмили. По кабанье кто-то ползал снаружи. Невидимые существа без названий. Я старался не обращать на эти звуки внимания, не получалось. Я встал, составленные кровати скрипнули бортами, и включил фонарик. Не выходи, тихо сказала Эмили. Что-то пробежало прямо под окном. Я подошел и шире распахнул ставни. Шум на секунду прекратился, но порыв злого ветра бросил в лицо сухой рассыпчатый смех и капли дождя. Я опосветил в ночь, потом закрыл ставни и достал из сумки м а ч е т а То ты задумал? в ы д л я смотрюсь, наверное, игуаны. Не ходи, повторила она. Я и не хотел. Но когда в твоей постели лежит испуганная женщина, забраться под прустыню не самый храбрый поступок. Я надел шорты и вышел из сарайчика под усиливающийся дождь. Сделал несколько шагов в направлении коммунального центра и вдруг споткнулся об о что-то твердое, выронил фонарик, который упал и п о т о х наклонился. И н а щ у п а л какой-то предмет, ножки, ручки, маленький человечек. Внутри меня все с ж а л о с ь Фигурка полыхнула красными глазками, выскользнула из-под руки и умчалась прочь. Я н а щ у п а л фонарик и вернулся в кабанью. Одевайся, в главном здании будет безопасней. Что там? Не знаю. До коммунального центра мы добрались мокрые насквозь. Здесь было электричество. Мы прошли в комнату с холодильниками. Эмили взяла себе местный спрайт и я пиво. Эмили записалась в журнал на стене. Не самый плохой способ успокоиться – делать привычные вещи. Потом мы услышали голоса и з с к а ю т компании и направились туда. Увидев Фрэнка, Шарил, г л е н а и тройку студентов, я испытал облегчение. До этой минуты был почти уверен, что вчера вечером в облике и г у а н ы к нам явился Алуш. Что он хотел сказать своим красноглазым взглядом? что люди потревожили его сон в поросшем джунглями городище. Но компания других членов экспедиции сделала эти мысли нелепыми. Все было привычным и понятным: и стол, заваленный заряжающимися таблетками и телефонами, и книжная полка, и доска объявлений. Просто ливень и ночь в р е д б а ш и просто события последних дней. Но в руках Фрэнка и Глена были мачеты. Оба пялились в окно, в ы с м а т р и в а я что-то за пеленой дождя. Эмили прижалась ко мне всем телом. Вы тоже их слышали? спросил Фрэнк. Его веснушчатое лицо было бледным. Я кивнул. Да, растерянно сказал Фрэнк. Да. А Глен видел? Они хотели забраться ко мне в окно, произнес паренек. Кто? не выдержала Эмили. Эти маленькие уродцы. Они? спросил я. Их несколько, но ведь мы нашли одного. Да откуда мне знать? Пискнул Глен. Может, остальные прятались в пирамиде. Спокойно, сказал Фрэнк. Надо разбудить профессора. Если эти твари не разбудили его раньше. Шарил зыркнул а на паренька и тот притих. Нам нужен шаман, заявила какая-то из студенток, когда мы выходили из здания. Профессор жил вместе со своей семьей в просторной к а б а н е с электричеством. л и в е н ь стекал с холма грязными потоками, стучал по голове и плечам. Впереди шла Шарил, светила мощным фонариком, от которого было мало толку. Следом шагал я, в правой руке мачета и фонарик, в левый ладонь Эмили. Замыкал Фрэнк. Студентки и Глена остались в кают компании, видимо паренька весьма впечатлил ночной визит странных существ. Совсем не к месту в голову лез недавний разговор с Каспером, или это мысли постфактум. Вот жило было древнее племя майя. Науку развивали, религию, культуру, календарь и письменность изобрели, верили в богов, охоты, плодородие, стихии, небесных светил, а потом взяли да исчезли, схлопнулись вместе с городами. Голод, эпидемия. Где тогда останки или массовые захоронения, разорение варварами? Где следы разрушений? Хотя не совсем так. Это только города схлопнулись, а сами майя никуда не д е л и с ь Так и живут. со своей цикличностью в мифологии, с непостоянными богами, то добрыми, то злыми. Вот Советский Союз развалился, русские ведь не испарились, просто империя не регенерировала. До кабани профессора мы не дошли, услышали крик, приглушенный дождем он доносился от главного здания. Кто-то вышел на улицу или прибежал в поисках защиты. Я выпустил ладонь Эмили и побежал. Ошибся направлением, не мудрено, бегать сквозь водопад довольно трудно, но ошибка оказалась удачной. Я выскочил из дождя под навес палпы и едва не налетел на человека, катающегося в грязи. Это была Камила. Я не успел. Камила лежала на спине, ее омывали мутные потоки, мимо проплыл сломанный стул. Я сделал шаг, на груди Камилы в ы с и л а с ь горка грязной глины. Я сделал еще один шаг и только тогда понял, что вижу Алуша. Глиняный человек обернулся. Я навел луч света на лицо фигурки и ужаснулся. Глаза Алуша были большими, словно распахнувшимися на пол лица и горели красным. Острые бурые зубы, косо выпирали из пасти. с т о й к и п а л а п ы т р е щ а л и Сдерживая ливень сверху, но не с боков, лицо Алуша блестело от крови. Он прыгнул на меня и я ударил, отмахнулся мочеты. Глиняная фигурка отлетела в сторону и исчезла в темноте. Я слышал, как Алуш убегает. Посветил под ноги и увидел, как поток уносит прочь отрубленную руку, кусок глины, бурые когти, загнутые полумесяцем, оторачивали короткие колбаски пальцев. У Камилы не было лица, Алуш выгрыз его. Со стороны дороги под фонарем промчалось низкорослое создание. У этого Алуша было две руки, значит, их действительно несколько. Но почему? Почему они ожили? Только потому, что Камиллы и Нира нашли вход в пирамиду, или потому, что менанитские фермеры разрушили древний храм, проехались гусеницами бульдозера по останкам Ахпуча, повелителя царства мертвых? Теперь кричали с разных сторон. Я вспомнил об Эмили, сердце сжалось. Я бросился к коммунальному центру. У дверей прыгали несколько человек. Подбежав, я понял, что они втаптывают в грязь Алуша. Тельце раскололось на крупные осколки и уже не представляло угрозы. Хватит! закричал я. Вся внутрь! Лица казались незнакомыми. Один мужчина баюкал на груди скалеченную кисть. Из обрубков указательного и среднего пальцев струями била кровь, смешивалась с водой. Над моей головой просвистело что-то тяжелое. Ночью з а с м е я л а с ь Я ввалился в тамбур, надеясь, что Эмили внутри, что все, кто был на улице, нашли защиту в стенах здания или укрылись за закрытыми дверями и окнами своих будок. Эмили я обнаружил в столовой главной кухни. Она отстранилась, когда я подошел. Ты меня бросил. Я пытался помочь. Там была Камила. Она. А кто помог мне? Она встала и ушла к группе молодежи. Ко мне подбежал Лотар в м о к р ы й шляпе и с мачете. Эй, дружище, ты как? Да так. Это какая-то чертовщина, гномы из пирамиды. Кажется, я убил одного. Он отдышался и спросил: не видел ли я его подругу? Я показал на группу, которой примкнула Эмили. Кому-то оказывали помощь, кого-то искали. В помещении стоял гвалт. Грянула молния, окна наполнились серебристым светом, а потом в них полетели камни. Справа от меня осыпалось стекло. Я вжался в простенок. Девушки закричали, мужчины стали переворачивать столы. В окно просунулась маленькая рука. Мокрая глина была похожа на с о х ш у ю с я кожу, покрытую т р у п н ы м и пятнами. Я подождал, когда появится блестящий о с к а л е н н ы й череп, и рубанул мачете. Голова Алуши покатилась по полу. На подоконник запрыгнул другой человечек. Складки глины изображали костюм земледельца. Он и его собратья, маленькие б о ж е с т в а смерти и г н и я н и я явились отомстить за руины храмов, за оскверненные колодцы и лабиринты. Вылезли из з л о в о н н о й дыры Ада ф о н т а н и р у ю щ е й кровью кусками тел. Я размахнулся и разрубил о л у ш и от глиняной макушки до глиняной задницы. Половинки маленького тела словно застыли в смерти. Из пустот с ы п а л а с ь земля, выползали насекомые. Камень больно ударил меня в плечо. Я упал, перевернулся на спину и стал отползать. На меня надвигались два алуша, тянулись когтистыми руками, сверкали голодными красными глазами. Я выставил перед собой мачеты. Алуш прыгнул, лезвие чиркнуло по его виску, острые зубы щелкнули возле моего лица. Уродливый ребенок, в которого вселился дьявол. Я схватил его под мышки и отбросил в сторону. Второй л у ш упал коленками мне на грудь, как осколок скалы выбил из легких весь воздух. Юркое создание рассекло мне щеку, когти царапнули по скуле. Немного выше я остался бы без глаза. Эту оплошность а л у ш намеревался исправить вторым ударом, но неожиданно отлетел сотрубленной рукой и глубокой раной на груди. Латар отволок меня за стол, сунул в руку о б р о н е н н о е м а ч е т е Разорванная щека горела огнем. Я приложил ладони, ь почувствовал, как на нее льется кровь. Майя считали, что в крови человека находится душа. Я зажал рану плечом. В столовой коридоре шел бой. Слышалось гадкое чавканье г л у х и е удары, крики и смех. У меня плыло перед глазами. Шарил и Латар сражались за десятерых. От меня было мало проку, но кажется, я выбил из строя двух или трех злобных созданий. Людям в столовой удалось оттеснить алушей и забаррикадировать окна столами. Дождь прекратился. Над лагерем вставало солнце и вместе с первыми лучами к нам на помощь пришли обезьяны. р е в у н ы швыряли камнями в глиняных человечков, сбрасывали а л у ш и и с крыш на пикапы и незатопленные участки земли те разбивались на куски. Обезьянам на улице помогал Томас. Пожилой во яка носился между к а б а н я м и и орудовал кайлом. Уцелевшие а л у ш и бежали прочь. Я видел, как их глиняная плоть дымится на солнце. Боги слепили человека из красной глины и меда. Глиняные люди были хрупкими, глупыми, ползали на четвереньках. Боги растерли их в пыли и сотворили человека из красного дерева. Деревянные люди оказались с троптивыми и бездушными. Боги утопили их в черном ливне и создали человека из кукурузной муки. м а й с о в ы е люди оказались излишне сообразительными и хитрыми. Боги укутали их туманом, окружили тайнами. Так родились первые предки майя. Черный потоп уничтожил не всех деревянных людей. Обезьяны, потомки деревянных кукол, созданных про родителями Творцом и Создательницей, и поэтому обезьяны так похожи на человека. Ту ночь погибли четыре человека: Камила, Глен, светленькая студентка д ы л д а и младший сын профессора. Джон превратился в призрак, а жалкую тень того энергичного, жилистого старика, который работал на раскопах, будто двадцатилетний. Многим, включая меня, потребовалась врачебная помощь. Мне наложили больше десяти швов. В обед в лагере побывал шаман. Не знаю, кто его пригласил. Потом шамана увезли к раскопу номер 85. Я сомневался, что это поможет. Убитый горем профессор обмолвился о консервации объекта. Похоже, п и р а м и д е с раскопа номер 85 не суждено стать памятником. Я молюсь об этом всем сердцем. Я с ужасом ждал ночи, времени суток, когда просыпаются алуши. Все места имеют своих хранителей, сказала Юма, которой я пришел за ответами. и н д е й ц ы забыли о священных существах, заменили их святыми из Испании, но забытые не значит мертвые. Потом была полиция и военные. р э д б а ш и это не совсем Белиз, а пузырь, созданный м е н о н и т а м и администрацией в Белизе, и вот он лопнул. Всех допросили, военные остались в лагере, думаю, все только обрадовались присутствию солдат с автоматами. Индейцы из прислуги в лагерь не вернулись. Утром я узнал, что Нира. умерла в больнице. Лагерь Ред б а ш и закрыли, людей вывозили партиями. Эмили уехала днем раньше. Чикенбас доставил меня в крошечный аэропорт Белиссити. Готовясь к поездке в б е л и з с вечность назад, я планировал переночевать в б е л и з с и т и глянуть местный музей, но быстро передумал. Интернет пугал криминалом, статистикой грабежей и убийств. Вот вам и рай для престарелых американцев, о к о т о р о м кричат рекламные проспекты. Белис основали английские пираты, которые поначалу отсиживались на островах, а на берег с о в а л и с ь только за провиантом. Потом стали валить и продавать махагониевый лес. Торговать оказалось выгоднее, чем скакать с саблями с по чужим палубам. На рубку леса завезли африканских трудяг. Испанцы, конечно, возмутились, но против британских пиратов не с д ю ж и л и Белис стал английской колонией. Когда рухнула испанская империя, б е ж е н а я Гватемала пыталась выйти к морю через Белиз, свою бывшую провинцию, но не вышла. Компромисс нашелся 20 лет назад. Гватемала признала Белиз и получила часть территориальных в о д Все довольны, ну, почти. До отлета оставалось два часа, поэтому я кинул багаж в пабе и увязался за л о т а р о м который искал варианты на парковке. л о т а р с подругой собирались ехать в Гватемалу, в какую-то деревушку недалеко от м а й я с к о г о Текаля. Я не спрашивал, что у них там з а д е л а Когда я спустился, Латара взяли в кружок черные зазывалы. Куда едем, куда надо? Латар ответил. Подруга смотрела на черных испуганными глазами. А, будет вам автобус, скоро будет. Экспресс, тридцать баксов. Идет. Нас отвели в какой-то дворик с офисами. На входе стоял полицейский с автоматом. Я не доверял черным зазывалам. Кинут и глазом не моргнут. Но Латар знал тут побольше моего. У одного черного была недоразвитая кисть, на н о р м а л ь н о й пропорциональное тело руке кисть ребенка с пальчиками наперстками. Он держал ее на груди и перебирал пальчиками, будто готовил руку к забегу. Я вышел на перон и плюхнулся на деревянную скамейку колониального образца, подождал немного, не дождавшись, вернулся в здание аэропорта, поднялся в папу и заказал два пива, потом еще два. За стойкой сидел смуглый сухой старик. Извините, не подскажете, что значит Белиз? Понимаете по английски, по испански. Он отвернулся. Через несколько минут глянул на меня желтоватыми глазками в красных прожилках и сказал, что во всем виновата одноименная река Майя, называли ее грязные воды. Ага, подумал я, и меня едва не смыло этим потоком. Я заказал старику пива. Плохо помню, о чем думал в самолете на пути в Майами. Возвращаться в Москву через Флориду было выгодно. Маленькие ручки, маленькие ножки. И зубы. А вот и пилок. Последняя страница записок, за которой может быть что угодно. Потерянное б е с с м е р т и е Лотар умер. Это случилось в Гватемале. Об этом написала его подруга. Она ответила, когда я перестал ждать. Никогда не думал, что в письме может быть столько страха. Она сбежала, как только узнала, от чего умер Лотар. От камней, которые ему затолкали в глотку. У него были такие глаза, написала она. В каждом многоточии мне мерещился ее полубезумный взгляд, который отрывается от телефона и шарит в тенях за спиной, не п р и т а и л о с ь ли там чего. Я писал и другим всем, кого смог найти в интернете, но кроме подруги Латара ответил лишь профессор Джон. Его письмо показалось мне о н е м е в ш и м как голос человека, которого едва с л у ш а ю т с я губы. Есть другой способ, писал профессор. Не только разбить куклу, нужна кровь женщины. Кровь мужчины оживляет куклу, кровь женщины, если только ее не убила кукла, защищает. Я обмазался ее кровью. Не хочу думать, что прячется за последней фразой. Порой, когда я лежу в своей кровати в кромешной темноте, стоит только закрыть глаза, можно и не закрывать, и протянуть взгляд через океан. Мне видится, как глиняные куклы пробираются сквозь джунгли, сквозь поля и города, сквозь ночь, целенаправленно и упрямо шажок за шажком, или бегут, обернувшись стремительным зверем, или летят. Они идут за мной и за другими, за теми, кто нарушил границу в верной е н им территории. Они хотят наказать воров. В конце концов, после смерти хозяев, после смерти целой цивилизации у них нет иной цели. Каждую ночь я кладу под подушку купленное в б е л и з м очата, оставляя у двери и под окнами плошки с кукурузным самогоном. Выиграть минуту порой значит выиграть все.